«Следите за тем, чтобы там оставаться чистыми», — напутствовал нас дежурный сержант. «А в Норфолк больше не приезжайте». Мы пошли в отель и долго отмывались от грязи и тяжелых воспоминаний. Я обняла Томми и пообещала больше никогда от него не уходить. Он спрятал лицо у меня на шее и долго плакал. Руби плакала в своей комнате, Грейс затолкала свою юбку с буквой «В» в мусорную корзину... И хоть менеджером нашей поездки была я, она сама взяла телефон и позвонила Сэму Бернштейну, чтобы отменить оставшуюся часть тура. «Мне плевать на штрафы кричала Грейс в трубку. «Деньги у меня есть, я заплачу». Она какое-то время слушала Сэма, кивая, потом посмотрела на меня, стараясь общаться одновременно и с ним, и со мной. «То есть ты хочешь сказать, что обстановка у Чарли по-прежнему неблагоприятная?» — переспросила она. Это означало, что остальные артисты все еще не простили ее и не хотели с ней работать. Она вздохнула. «Да это и не имеет значения в общем. Нам нельзя вести Руби в Калифорнию. А потом, не спросив меня, Грейс объявила, мы поедем в Майами, отдохнем там пару недель, чтобы поставить Руби на ноги, а затем ты найдешь нам программу, в которой будет место и мне, и Руби». Позже вечером того же дня мы попрощались с дуэтом Минк и Линг, а потом проводили Джека и Рэн и детей на железнодорожный вокзал. Через час сели в поезд, идущий на юг. В Майами мы нашли чудесный отель прямо на побережье и поселились в хорошем номере с двумя отдельными спальнями и общей гостиной. Мы заказали обслуживание в номер и поклялись себе провести это время как можно спокойнее. После обеда мы пошли на пляж и сидели под зонтиком, глядя на океан и давая Руби возможность успокоиться и смириться с утратой. Томми играл в песке. Шелест пальмовых листьев успокаивал и помогал нам исцеляться. Через несколько дней Германия капитулировала. Оставалось лишь закончить дела с Японией. Сколько же времени уйдет на это? Я начала планировать наше будущее. Возможно, неудача привела нас в Майами, но, как выяснилось позже, там мы нашли свою удачу. После месяца отдыха Сэм устроил Грейс и Руби в программу «Прививная волна Вини». В вечер премьеры выяснилось, что в зале присутствуют каучуковые короли Сингапура. Выступая с веерами, Руби эффектно взмахивала ими, оставляя скрытым то, что должно быть скрыто, но потом откинула всякое смущение вместе с веерами. Она стояла на сцене, совершенно не стесняясь своей ноготы, прикрытой лишь голубоватым свечением прожектора и крохотным шелковым лоскутком. Каучуковый король устроил для нас вечеринку. Клуб Бали нанял Руби и Грейс сразу после приливной волны, а Сэм добился им ощутимой прибавки к жалованию. Руби и мне стало платить больше. Через шесть недель нас пригласили на выступление в Колониал Инн. Каучуковый король купил Руби шубу из белого горностая, которая стоила не одну тысячу долларов. Он дарил ей бриллианты и, конечно, рубины. На одной из его машин, довоенном мятно-зеленом кадиллаке с откидным верхом и белыми колесами, ездила теперь Руби. Томми целыми днями играл на пляже. Дела шли так хорошо, что мы решили устроить себе отпуск на лето и пожить у Каучукового короля в его особняке в Коралл Гейблс. В это время во Флориде было очень тихо. Для меня большим облегчением было видеть Руби такой счастливой. Была ли она влюблена? Трудно сказать, но она точно стала такой же, как прежде. Смешливой, разговорчивой. Мы ленились, танцевали на вечеринках, ходили по магазинам и пили ледяные дайкири. В конце первой недели августа Соединенные Штаты сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Мы рассматривали фотографии грибоподобных облаков со смешанным чувством восторга и ужаса. Я думала, что япошки заслужили то, что получили, но при Рубе этого не говорила. Япония капитулировала спустя неделю, 14 августа. В Майами люди вышли на улицы и праздновали всю ночь, занимаясь любовью, разбивая окна, переворачивая машины и мусорные баки. Били церковные колокола, незнакомцы обнимали друг друга на улицах, конфетти сыпалось на нас, как снег, ночные небеса освещались фейерверками». «Скоро Эдди вернется домой. И Джо...» Грейс прочитала нам выдержку из письма, которое она ему написала. «Я так жду нашей встречи и того, что смогу тебя поцеловать и заняться с тобой любовью». Через две недели она получила ответ. На конверте не было обратного адреса, но, судя по штампу, письмо было отправлено с территории США. «Он уже дома!» — с восторгом воскликнула Грейс, открывая конверт и вытаскивая из него сложенный листок. Она начала читать вслух. «Дорогая Грейс...» Ты усердно старалась все эти последние месяцы поддерживать интерес к себе, но время пришло, и я должен быть с тобой честным. Мы не будем больше встречаться. Пожалуйста, перестань мне писать. Джо. В тот вечер я застала ее за тем, что она заталкивала свои вещи в чемодан. Я разбудила Руби, и вместе мы не дали Грейс сбежать. Она была рядом со мной, когда я узнала, что беременна Томми, И сейчас мы с Томми уложили ее спать в нашу кровать и оберегали ее сон. Грейс помогала руби преодолеть боль от потери брата, увезя ее в Майами, и теперь руби часами сидела с Грейс на пляже, пока та неподвижно смотрела на волны. В нашей Троице, как и на всей Земле, наконец-то воцарился мир. Часть третья. Истина. Декабрь 1945 Июнь 1948 -го.